Из района над Сирией самолет А-50 комплекса дальнего радиолокационного обнаружения передает сообщение. В течение последних минут наблюдается активность радиодиапазона военной связи. В кабине пилотов борта борту номер один и на пульте операторов его РЛС вспыхивает табло «Внимание! Опасность ракетной атаки!». От старшего смены операторов поступает доклад командиру экипажа. Аппаратура фиксирует сигналы, характерные для средств поражения при удержании цели, но приближение скоростных высотных объектов не наблюдается. Командир отдает приказ штурману связаться с дежурным Центром военной связи и разведки. Через мгновение радиосвязь с президентским лайнером обрывается.